«Знаешь, сестренка, сказал Ригент, – «я думал, что ты на всех парах мчишься навстречу чему-то похуже смерти, но я ошибался. Хуже уже быть не может, и ты сделала это сама». Она опустила майку и прорычала. «На этом месте должна бы пообещать убить тебя, вот только у них это получится куда лучше». «А самое слабо?» – вклинилась сплетница. «Зачем тебе полагаться на них?» Глаза душечки сузились. «Что-то ты затеваешь. Я чувствую твое самодовольство». Слишком много у тебя уверенности для положения, в котором вы находитесь. Джек улыбнулся и шепнул себя за бороду. Да ну! Но. но мне все равно интересно услышать, что ты на это ответишь. Нахуй! Ты становишься предсказуемым, старик! Ты хочешь поразвлечься, потому что считаешь, что ты тот самый башковитый, и поэтому вечно все усложняешь. Почему бы себе не сожрать ее? Представь, как перекостья дружков, когда они ничего не смогут сделать. Сдает сомнениям от такого неслабо припечет. Как раз то, что надо, чтобы завести их перед испытаниями. «Может, даже сами полез наражен? значит, и другим проще будет?» «Но и кто что затевает?» Поинтересовалась сплетница. «Она пытается тобой манипулировать?» Джек нахмурился и выдернул из бороды пару волосков, отбросил их в сторону. «Я знаю, что она пытается манипулировать». «Ладно, но я заметила и кое-что еще. Вы знаете, что она играет на перспективу? Она взвинчивает вас и использует свою силу, чтобы манипулировать вами и создавать привязанность к себе. Через полгода-год вы все у нее по струнке будете ходить». Сплетница медленно расплывалась в улыбке. Я могла видеть, как гнев и раздражение на лице душечки сменились выражением полнейшего ужаса. Джек ущипнул себя за переносицу, опустил взгляд, и я уловила, как она едва слышно пробормотала. «Досадно. Возможно, она планировала это с самого начала», — сказала сплетница. «Она?» Сплетница резко замолчала, в то же мгновение что-то брызнуло на поверхность моей маски и я ослепла. Что-то влажное, я почувствовала его вкус через ткань, Сладко-солёной, с легким металлическим привкусом. «Ах ты, ублюдок, блядь!» зарычал марак. воздействие его силы исказило голос. «Кровь!» Я поспешно вытерла стёкла маски, но несколько оставшихся полос заслоняли обзор, на просвет они выглядели почти черными. Сплетница лежала на земле чуть впереди меня, Регент и Солнышко оба сидели рядом с ней. Так много крови на ее лице, на руках Регента и Солнышко. Джек поигрывал с ножом, Сибирь загораживала его от нашей группы, в основном наблюдая за баллистиком. Жек расхаживал взад вперед вперёд, меняя направление через каждые три шага, и эмоционально говорил, размахивая ножом. «Я так ждал, когда душечка попробует провернуть это. У нас с ампутацией даже были кое-какие планы. Я хотел посмотреть, что именно она попробует, как она будет обходить неуязвимость Сибири к ее силе. И вот тогда бы включились защитные механизмы, которые ампутация имплантировала нам, и мы стали бы свободны от ее воздействия, и тадам!» Какое бы у нее было лицо, одно это зрелище окупило бы все хлопоты. А ты, девчонка взяла и все испортила. «Ты знаешь?» – ошеломлённо сказала душечка. «Естественно. Но моя сила. Я не почувствовал никаких признаков того, что вы что-то замышляли, никаких изменений в эмоциональной картине или...» Я упала на колени так быстро, что они заныли и попыталась чем-то помочь сплетнице. Реген подвинулся, освобождая мне место. Сила Джека оставила разрез от уголка рта до края челюсти, «Должно быть, я была прямо на линии огня, если на меня так брызнула ее кровью. Чем же мне прижать такую рану?» Джек всё распалялся, разговаривая в основном сам с собой. «В этом же вся соль! Посмотреть, как далеко мы смогли бы зайти, не спугнув ее. Ампутация произвела кое-какие хирургические манипуляции. Она даже вживила мне искусственные нервные связи, невидимые для душечки. Столько работы, столько приготовлений, и все нас Марко! «Я...» Начала была душечка, но запнулась и не закончила предложение. Собравшись с духом, она попробовала снова. «Что вы сделаете со мной? Сейчас не к спеху что-то решать!» Ответил Джек, как будто только что заметивший, что она вообще там была. Моя сила отзывалась легким зудом за двор как сознание, готовое к использованию. Мне приходилось подавлять ее, нам нельзя было давать им ни малейшего повода для нападения. Большая часть моего внимания была сосредоточена на сплетнице «На Лизе». Я пальцами удалила из ее рта столько крови, сколько смогла, и наклонила ее голову, чтобы кровь стекала наружу. Материал, из которого были сделаны мои перчатки, был более отцепким, чем голая кожа. Но из-за крови все стало таким скользким, так что я уже не знала, чего именно касаюсь. Я засунула одну руку ей в рот, чувствуя, как ее зубы упираются мне в костяшки пальцев, второй рукой надавила сверху, стараясь сжать рану как можно плотней. Лиза дернулась и попыталась отстраниться, очевидно, потому что мои движения растягивали, открывали рану в углу ее рта. «Регент, держи ее голову, не давай ей уклоняться. И ткань!» Сказала я тихим голосом. «Мне нужен какой-то кусок ткани, чтобы впитать кровь». Курсы оказания первой помощи не приготовили меня к такому. Раздался треск, и регент передал мне полосу ткани. Я неуклюже засунула ее в краешек рта, где кровотечение было сильнее. Оставшуюся часть приложила вдоль пореза. Белая ткань покраснела за секунду. «Ещё!» Я говорила тихо, чтобы стоявшие неподалеку члены бойни не услышали. «На вашем месте я бы и возиться не стал», — сказал Джек. «С такой раной она умрет от кровопотери раньше, чем вы успеете что-то сделать». «Говнёк!» — прорычал мрак. «Не ругайся», — сказала ампутация. «Это так некультурно. Если вы согласитесь вести себя хорошо, то ради вас я ее починю. А раз щека уже разрезана, я сделаю так, чтобы зубы были снаружи, а то все это кожа и мясо все равно только мешают». А еще, я могу сделать так, чтобы она выглядела очень красиво и эстетично. И я подправлю ей язык, чтобы она могла выговаривать все звуки, для которых обычно нужны губы. Например, па, ба, ва, уа. Реген передал мне еще кусок ткани, и я закрыла им рану. Сплетница почти не шевелилась. Я не знала от боли или от кровопотери. Я заметила проблеск света. Этот Джек выхватил нож и подбросил в воздух. Он поймал кончик лезвия между средним пальцем и ногтем указательного. Одно ловкое движение пальцев и рукоять уже лежала у него в руке. Регент, сука, думаю, мне стоит перейти к тому, зачем мы вас здесь встретили. Или ты хочешь показать им свои испытания, ампутация? Нет, мне нужно еще чуть-чуть подумать над этим. Ладно, так как было бы совсем не кстати, если бы наши кандидаты даже не дожили до испытаний, я должен сделать для вас двоих предупреждение. Два предупреждения каждому, раз уж так вышло. Когда же он прекратит болтать, и мы сможем доставить сплетницу туда, где ей смогут оказать помощь? Меня уже сводило руки от усилия, с которыми я сдавливала рану, и от неудобной позы, в которой должна была оставаться, чтобы удерживать ей голову. Двое из избранных нами кандидатов, они, как бы это сказать, герои. И однушечка сообщила, что просто дать им знать об испытаниях будет уже непросто. Так что наша дорогая ампутация разработала кое-что, что должно побудить их к сотрудничеству. Ампутация сунула руку в карман и извлекла небольшой флакон. Я почувствовала, как напряглась сплетница и опустила взгляд, Она смотрела на флакон. «Биологическое оружие?» Спросил мрак. «Естественно. Что оно делает? Просто на случай, если все наши кандидаты откажутся сотрудничать, я настоятельно советую вам употреблять только бутилированную воду. Не фильтрованную, не дождевую, только воду, упакованную на заводе. Если, конечно, вы не в настроении поэкспериментировать. И по возможности избегайте попадания воды в ранения». «А второе предупреждение?» Спросила я. Я хотела, чтобы он закончил с этим. Через... Э... Джек вытянул из кармана часы на цепочке. 34 минуты птица-хрусталь споёт, причем так, что большая часть города ее услышит. Она хочет, чтобы весь броктон Бэй знал, что мы здесь. А так как нам больше не нужно скрываться от наших кандидатов, то и отдала зеленый свет. Учитывая это, я бы посоветовал держаться подальше от всего стеклянного и от песчаных пляжей, и убрать любые устройства с экранами из карманов. Папа. Люди на моей территории... Мне нужно было их предупредить, но... Я посмотрела на сплетницу и как будто каменила. «В общем, о это вся. улыбнулся Джек. «Было приятно с вами двумя познакомиться». Я почувствовала, как пошевелилась сплетница, Ее рука возилась с поясом, она пыталась достать пистолет из большого кармана. Нет, другой карман рядом длинный, но плоский. «Солнышко», — прошептала я. «Помоги!» Она послушалась в кармане были ручки. «Помоги ей найти бумагу», — сказала я. «Джек и его команда закончили и уже уходили». Это был блокнот размером чуть больше, чем блок клейких заметок. Сплетница схватила ручку, протянутую солнышком, сжав ее в кулаке. Она нацарапала одно слово «сделка». Потом она подняла взгляд на меня, смотря расширившимися глазами. «Нет», — зашептала я. «Мы должны доставить тебя к врачу, а я должна предупредить...» Она ткнула меня ручкой и жила зубами мою ладонь. Должно быть, ей было ужасно больно от этого. Не знаю, из-за моей боли или из-за ее. Но душечка остановилась и сделала знак уже удалявшемуся Джеку тоже остановиться. «Сделка!» Я крикнула им. «Я не...» Солнышко оторвала первый листок, а сплетница уже писала следующее сообщение. Я сглотнула. «Она хочет знать, что будет, если... Если до конца доживет несколько кандидатов. Мы выставим их сражаться друг с другом». «Ответил Джек. Следующее слово я едва разобрала. Игра. Она... Я думаю, что она предлагает сыграть какую-то игру». В подтверждение сплетница медленно закрыла и открыла глаза. Она продолжала писать. «Игру?» – переспросил Джек. Я никак не могла уловить смысл. «Если в конце останется больше половины...» «Секундочку», – сказала я. Солнышко вырвало следующий листок. Я с трудом разбирала каракули... А потом надо было еще понять мысль, которую сплетница хотела донести. «Испытание. Если в итоге останется больше половины кандидатов, мы выиграем. Или вы уходите с добровольцем, с любым, кто захочет присоединиться. Но вы уходите». «Ты думаешь, что половина кандидатов сможет пройти все испытания?» «Я заинтригован. Не думаю, что это возможно, но мысль интересная». «В Броктон-Бэй немало крепких орешков, Джек», — ответила я голосом глухим от подавляемой ярости. «А нам-то что с того? Сплетница выронила ручку. «Разруливать ситуацию придется мне. Это вызов. Игра, чтобы разбавить разнообразие. Мы можем делать все, что понадобится, чтобы как можно больше кандидатов остались в живых. Ну а вы делайте то, что вы делаете. Так будет интересней». Я перевела взгляд на ампутацию. «А еще, возможно, так будет честней?» Потянулись секунды ожидания. Я чувствовала, как напряжение возрастает с каждым ударом сердца. С каждой прошедшей секунды сплетница теряла еще немного крови, и приближался момент, когда птица-хрусталь накроет город своей силой. «Мне это нравится. Возможно, это способ исправить испытания, которые я хотела устроить. Давайте попробуем!» Сказала ампутация «Смотри на Джека снизу вверх». Тот нахмурился. «Мы обсудим это всей группой. Думаю, если мы согласимся играть в эту игру, то и у нас будут свои условия. Суровое наказание в случае, если мы выиграем, помимо всего прочего». И с этими словами он повернулся и удалился. Я посмотрела на сплетницу, ее глаза были закрыты, мои руки, прижимающие ее рану, тяжелые, окочневшие неподвижные, казались каменными. Я не знаю, что делать! Пробормотала ее так, что сама едва слышала. Я перевела взгляд на мрака и повторила громче: Я не знаю, что делать! У него не нашлось ответа, но он склонился над сплетницей проверить, как она. Именно сплетница всегда давала мне приказы. Где? Она выдавила из себя. Когда мрак осторожно вытащил мою руку, чтобы занять мое место, она повторила немного чётче. «Иди!» «Иди!» Я встала, немного пошатываясь, и отошла от неё. Она выглядела такой хрупкой и лежащей на боку, с растекающейся под ее русыми волосами лужей крови. Я оставляла ее здесь. «Мы можем позвонить Выверту», — сказал баллистик. «Он пошлет машину, которая доставит тебя куда нужно». Я покачала головой... Я не могла ждать и надеяться, что машина приедет вовремя или что она довезет меня туда, куда мне нужно. Наверняка придется ехать в объезд, будут места, где машина не проедет. Я развернулась и побежала, выбегая из гаража. Я миновала душечку, ампутацию и Джека. Они не промолвили ни слова и не пытались остановить меня. Я была в квартале от них, когда вытащила телефон и позвонила домой, но я уже знала, что услышу. Записанный голос донёсся из телефона в моей руке, пока я бежала прямо на север. Этот номер в настоящее время не обслуживается. Если вы хотите оставить сообщение, оценка расстояния не была моей сильной стороной. Сколько кварталов мне еще оставалось до попиного дома? Километров 8, 10. Я была в хорошей форме, но дороги были в ужасном состоянии. Некоторые затопило, другие были завалены обломками. Большинство имели и, те, и другие проблемы. Некоторые части города были заблокированы, и у меня оставалось меньше 30 минут.